Глава третья. Крипп Б закрыл дверь, которая после ухода Игната Наумова осталась открытой, и сел за стол, не дожидаясь разрешения. Посидев с минуту, глядя в одну точку, он вскочил и принялся мерить шагами комнату. "Сядь, не мельтеши". Крипп Б посмотрел на меня и снова плюхнулся на стол, обхватив руками голову. "Что случилось?" без что-то нелицеприятное обо мне сказал. «Тогда плюнь, он всех ненавидит, и все его постоянно не устраивают». «Э, «Что? тужев? «Нет-нет», — крипба покачал головой. «С вице-канцлером все прошло как обычно, так что на этом не стоит даже останавливаться. Правда, он передал недоумение Ее Величества о малых тратах на одежду. «Оставь. Зачем мне столько камзолов и штанов?» которые отличаются друг от друга... Хм. Я сделал вид, что задумался. Ничем. Все штаны абсолютно одинаковые. Так зачем мне целый гардероб абсолютно одинаковых штанов? Просто если дело не в Бестужеве, то что могло привести тебя в такое волнение? Мардефельд. Криба опустил руки на стол. Когда я вышел со встречи с вице канцлером, ко мне подошел Мардефельд так он же умер. Я смотрел на него недоуменно. О том, что в России нет прусского посла в связи со смертью предыдущего, я узнал в первую очередь, когда обосновался в этом дворце. Это его племянник Аксель, назначен господином прусским совсем недавно, любезно просветил меня Гюнтер. Назначение произошло в явной спешке, и он совсем немного не застал в Петербурге Ее Величество, куда примчался через три дня после того, как мы отправились в Москву. И что послужило причиной такой спешки, я невольно нахмурился. «Уж не я ли часом?» «Весьма косвенно, Ваше Высочество. Можно назвать это цепью событий, вытекающих из нескольких, совершенных вами совершенно ненамеренно, поступков» бы немного успокоился и теперь сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив руки на груди. «Каких именно поступков?» Я лихорадочно соображал, что мог сделать такого, что, по всей вероятности, изменило известную мне историческую линию. «Вы выгнали Отто фон Брюммера, ваше высочество!» бы позволил себе улыбнуться. «Не без моей помощи, и я этого не отрицаю!» Как не буду отрицать и того, что в тот момент действовал как из соображений неприемлемости увиденного, так и повинуясь совершенно корыстным целям, которые, надо сказать, вознаградились сторицей. И какое отношение имеет отставка Брюммера к столь поспешному назначению посланника, когда предыдущий лишь недавно приказал нам всем долго жить и не следовать его примеру? Выборы и отправка послов насколько я понимаю процесс не быстрый и весьма щепетильный он может затянуться не на один год. вы все правильно понимаете ваше высочество крип тяжело вздохнул если вы вспомните брюмера вспомните как он выглядел, то сразу же поймете что именно такой тип мужчин весьма приятен вашей тетушке и ее величеству елизавете он должен был попытаться влиять на мнение Ее Величества в отношении политики с Пруссией. В Берлине Брюмер получил последнее наставление и должен был по приезду втереться в доверие к императрице. Сейчас чаша весов все больше склоняется в сторону Австрии и Англии, возможно, еще Франции. В сторону Пруссии Ее Величество направлял листок, и, как ни странно, Французский посланник. Вот только листок в немилости, обестужив ненавидит Шеттарди. Вы, Ваше Высочество, пару раз высказывались в присутствии Ее Величества крайне негативно о короле Фридрихе, что привело к еще большему охлаждению отношений. Теперь понятно, почему так спешно был направлен новый посланник приветствовать императрицу. Это мне понятно, я махнул рукой. Я не понимаю, почему этот посланник так встревожил тебя. Я к этому веду. Крипб вздохнул и уронил руки на стол. Извините, ваше высочество, но я не слишком силен в генеалогии, да и в хитросплетениях различного рода интриг. Поэтому, прежде чем рассказать, мне нужно разобраться в них самому. Он замолчал. Я же сел напротив него за столом, и постарался не перебивать, в то время как Гюнтер подбирает слова. Чтобы ему было проще, мы перешли на немецкий, на котором я старался не разговаривать, во всяком случае, не слишком часто. Сейчас Мардефельд собирается в Москву, как я понял, чтобы представиться ее величеству, а также передать предложение от вашей двоюродной тетки Иоганны Елизаветы Ангальт-Цербской в девичестве Гольштейн-Гатторпской. Рассмотреть кандидатуру ее дочери в качестве вашей будущей супруги. Я икнул. Вот это поворот. А оно мне вообще надо. Ладно, с невестой позже разберемся. Что там дальше? Это, конечно, мое личное мнение, но я думаю, что предполагаемая помолвка это всего лишь предлог для того, чтобы вернуть утраченное влияние на ее величество и убрать с игральной доски вице-канцлера. «Это очень похоже на правду», — я задумался. Недаром Ботта суетился. Хотя это и странно, почему он так сильно против своей страны выступал. «Деньги», — пожал плечами Криббе. «Самый мощный рычаг давления в любые времена». «Это точно», — я кивнул. Но я никак не думал, что ты настолько симпатизируешь вице-канцлеру, что его возможная немилость так на тебя повлияла. Еще во время нашего возвращения в Петербург я начал обращаться к Гюнтеру на «ты», и он не возражал, видя в подобном обращении признак чуть ли не наивысшего доверия. «Разумеется, нет», — Крибе фыркнул. Вот только когда прусский посланник в красках расписывал мне юную герцогиню Ангальццерпскую, то упомянул, что в связи с некоторыми обстоятельствами, такими как, например, ваш переход в православие, да и вообще ваш побег из родного дома, дал повод Адольфу Фредрику совершить небольшой переворот и объявить себя уже не ренегатом, а герцогом гальштейн гатторпским «Лишив тем самым вас герцогства». «Что?» Я смотрел на Крипбы с трудом, понимая, что он только что сказал. «То есть, как меня лишили герцогского титула? На каком основании?» «Я не знаю», — Криббе покачал головой. «Но, будучи князем-епископом Любекка, ваш дядюшка вполне мог что-нибудь придумать достаточно правдоподобное». Я даже материться не стал. Какой в этом смысл? Вот только что делать с тем фактом, что я вовсе не собирался отдавать никому герцогство. А вот еще. Быть наследником престола вовсе не означает, что в итоге я абсолютно точно стану императором. К тому же, владея герцогством, всегда был шанс каким-то образом присоединить родовые владения к империи, если все-таки я окажусь на троне. И вот теперь моего исконного лишили. «Что нужно сделать, чтобы вернуть герцогство?» — глухо спросил я Криббе, в полной мере на себе испытав его нервозность. «Я не знаю, ваше высочество», — Гюнтер покачал головой. «Полагаю, надо сначала выяснить, правда это, или Мердельфельд преувеличил, а то и вовсе солгал, преследуя свои цели. Но и тетушки отписать не помешает». Если все подтвердится, придется ехать в герцогство. Отсюда я ничего решить все равно не смогу. Вот же не было печали, купила бабка поросят. Постарайся выяснить, откуда Мердельфельд вообще узнал о том, что творит мой слишком энергичный дядюшка. Все-таки Пруссия и Гальстиния это далеко не одно и то же. А я письмо, пока Ее Величеству отпишу, в котором совета попрошу до да разрешения на поездку в Гальштинию чтобы закрыть этот вопрос Крепко кивнул и встал из за стола направляясь к двери как же все не вовремя неужели я слишком рано сказал тетке о том что официально являюсь православным но так порадовать решил тетушка у меня набожная иногда до фанатизма что правда не мешает ей грешить направо и налево зато потом есть какие грехи замаливать а ведь штеллин мне говорил что адольфу фредрику будет предложена роль наследника шведской короны. В этом случае счастливый дядюшка уже не цеплялся бы за паршивое герцогство, потому что до выхода манифеста, объявляющего меня наследником российского престола, было все еще неясно, в какую сторону могут качнуться качели. Но так получилось, что я принял православие раньше, чем начались переговоры о мире с Швецией. И манифест вышел, соответственно, намного раньше. И о нем стало известно в Европе до того момента, как Адольф какое интересное у дядюшки имя, получил звание наследника престола. А раз так, то он решил побороться хотя бы за герцогскую корону, потому что, как претендент на шведскую корону, он был всего лишь один из, хоть и немногих, но все еще живых родственничков. А вот письмо Елизавете пришлось все-таки пока отложить потому что в соседней комнате меня уже заждался Пади турок, с которым я решил сначала пообщаться, а заодно собраться с мыслями, чтобы ничего лишнего в письме не написать. Приняв решение, я вышел из спальни вслед за Криббе и прямиком направился в классную комнату. Уже отойдя на довольно приличное расстояние, остановился и, обернувшись, посмотрел на дверь в свою комнату. «Да охренеть можно! И где хоть какая-то охрана?» «Куда делся тот гвардеец, который хоть и пускал всех подряд, но хотя бы мог на помощь прийти в случае самой острой необходимости? Или кому я нужен, чтобы на меня покушаться? Так что ли?» Я огляделся по сторонам. В огромном зале ожиданий, куда выходили двери почти всех комнат моего крыла, не было ни души. На столике возле большого окна уже начали подвидать без воды брошенные цветы. Их была целая охапка, И я, повинуясь какому-то странному импульсу, быстро подошел к ним, схватил, не глядя и не разбирая, и засунул в ближайшую, наполненную водой вазу. Ваше Высочество, я резко обернулся и увидел входящего в зал бледного Наумова. Я попытался выяснить, почему во время дежурства в веренные мне роты происходят такие странные вещи, о которых вы мне поведали, и именно поэтому из моего крыла сбежал последний гвардеец который спустя рукава, но хоть как-то выполнял свои обязанности. Я перебил его и снова повернулся к цветам, бессмысленно перебирая стебли. «Э, как сбежал? Да я его...» Наумов выскочил из зала, и я же направился, наконец, в классную комнату, где меня уже ждали утвержденные в штат румянцев Вяземский и Сафонов. Суворова я отпустил на побывку к матери по просьбе его отца. Кроме молодежи мне оставили Бецкова, Гагарина, Лопухина и Суворова-старшего. Ну, и Штеллина в качестве наставника. На этом мой скудный, действительно малый двор, пока и заканчивался. Все старшие коммергеры в настоящий момент были заняты подготовкой к восстановлению Инбаума, А Федотов со Штеллином, насколько я знаю, именно сейчас пытались объяснить Растрелле, что именно ему надо построить. Но Акрибе я сам только что отослал. Так что сейчас прекрасный момент, чтобы поговорить с турком без давления, которые так или иначе пытаются неосознанно оказать на меня окружающие, просто потому что в их понимании я еще почти ребенок, отрок несмышленный. И дядька решил этим же обстоятельством воспользоваться, казил безрогий. Ну а что, почему бы у сироты последнее не отобрать? Пускай из голода сдохнет где-нибудь во враге. «Кому какое дело?» Вот так, накручивая сам себя, понимая при этом, что большинство из моих мыслей не имеют под собой оснований и тем не менее все равно лезут в голову, я и зашел в комнату, где сидел турок в окружении троих моих камер-пажей. «Что ты здесь делаешь?» С порога задал я вопрос сидевшему за столом парню. «Сижу», — нагло ответил он, глядя на меня неприязненным взглядом. «Хватит придуриваться». «Ты прекрасно понял, о чем я хочу узнать!» Согнав сидящего прямо на соседнем столе Румянцева, я занял его место и в упор начал разглядывать турка, отмечая про себя, что выглядит московский вор плохо. Он сильно осунулся, появились круги под глазами, а волосы, раньше тщательно расчесанные, торчали во все стороны, как пакля. «Или ты опять хочешь меня поджечь?» «Никого я не хочу поджигать!» он опустил взгляд вы меня вбросили в москве и уехали меня ванька каин чуть не пришиб когда я рискнул у него появиться в игорном доме и куда мне было идти только сюда чтобы в ноги упасть допросить да куда нибудь пристроить чтобы с голодухи не помер если честно я слегка окосил от таких заявлений это что же получается если следовать его логике то я еще ему что-то должен остался. А ты не думал, что я тебя могу пристроить в колодке? Да на каторгу в Сибирь? Наконец сформулировал я ответ, убрав из него нецензурщину. Думал, поэтому так долго зайти не пытался. Боязно было. И как долго ты здесь уже находишься? Я попытался представить, сколько уже времени турок цветы перебирает, но мне больше, чем 2-3 часа на ум не приходило. Да уже дня три почитай. Турок поднял голову и, наконец, снова посмотрел на меня. На этот раз в его взгляде не было неприязни, только какая-то обречённость пополам с вызовом. «Но в покое ваше только сегодня собрался духом прийти. Говорю же, боязно мне было». «Ну, ничего не... себе!» Я присвистнул. «И ты хочешь сказать, что все три дня просто ходишь, где тебе понравится». «И никто тебя не пытается остановить?» «А кто на холопов смотрит?» Турок усмехнулся. «Интриги – это удел благородных. А простые смертные – что невидимки какие? В людской только спросили, новенький ли я, да откуда? Я ответил, что с великим князем из Москвы приехал. Не побегут же к вашему высочеству выспрашивать что да как, потревожить, побояться. Вот и рассудили, что должно быть и не вруя. «Кому же понравится в холопах дворовых бегать?» Души губу, к примеру, или поджигателю какому?» Я слегка наклонил голову, разглядывая его, словно в первый раз вижу. «Ты слишком хорошо говоришь, слишком правильно для простого холопа. Даже я так не всегда могу. Но со мной все просто. Я только учусь по-русски говорить и думать. А вот ты словно в хоромах рос, да с учителями грамоту учил». «Ты ведь грамота разумеешь, а, турок?» Моя свита сидела где-то позади меня очень тихо. Я практически позабыл, что нахожусь в комнате с турком не наедине. Но вопросы, которые я задавал, точнее, ответы на них, были очень важны для меня. И плевать, что кто-то из парней может оказаться дятном, представленным ко мне Елизаветой. «Так разумеешь ты грамоте и счету?» «Да», — неохотно ответил турок. «Мать научила, когда еще жива была». «Как тебя зовут?» От внезапности вопроса он опешил, а затем тихо ответил. «Андрей Ломов». Торок замолчал. «Я же прикидывал, складывая числа в уме, но не получал правильного ответа, просто потому что не знал историю достаточно хорошо, даже в пределах 15-16 лет, прошедших в этом мире». «Кто твой отец?» Бросив бесполезные подсчеты, прямо спросил я. Какое это имеет значение? Кто твой отец? Жестко прервав его, повторил я вопрос. Иван Долгорукий. Он буквально выплюнул это имя. Я же слегка откинулся назад. Понятно. Бывший фаворит и любимец Петра II обрюхатил какую-то девушку Ломову, скорее всего, очень бедную дворянку. Ребенок, рождённый вне брака, позор на всю семью, но она даже пыталась сына чему-то научить, пока не умерла. Отцу же, похоже, изначально было плевать на него, а потом он попал в немилость сразу же после смерти своего патрона, а потом и сгинул где-то на каторге. Ну, а Андрейка попал в руки ещё по малолетству Ваньке Каину, и тот научил его тому, что сам умел. История, в общем-то, рядовая. Вон, Бицкой тоже чей-то бастард. Но тому повезло больше. У него мать достаточно знатная и обеспеченная женщина, чтобы иметь силы и возможности рты позакрывать и не дать злым языкам трепать имя сына. Здесь же такой возможности не было. И что мне с ним делать? Может, правда, на каторгу отправить? По стопам родителя, как говорится. «Ну и что мне с тобой делать?» Я продублировал вопрос вслух. «Он же помог нам, ваше высочество». Тогда, в Москве, неуверенно проговорил откуда-то из-за спины румянцев. И что же, из-за того, что он шкуру свою тогда спасал, все ему простить? А может, его высочество еще и должностью его одарить надобно? Впервые слышал, если честно, такие категоричные нотки в голосе Сафонова. Никогда бы не подумал, что он может быть настолько принципиальным. Скорее, уж Вяземский, который и вовсе промолчал, не влезая ни в свое дело. «Архив сыскной экспедиции он все же сжег, Да и убег бы, ежели его высочество не поймал бы». Мнения сторон разошлись. Я пребывал в некоторых колебаниях относительно принятия решения. Но мне было понятно. шаковы я, турка, не отдам. В крупных заговорах воспитанник Ваньки Каина точно не замешан. А со всем остальным я надеюсь, что справлюсь. «Крумбергу его отведите». «Передайте, что Андрей Ломов моим личным слугой отныне будет. Только предупредите, что ошибка ловок шельмец, чтобы глаз с него не спускали». И я соскочил со стола, направившись к двери. «А мне пока надо Наумова убить, так что с Ломовым заниматься более некогда У э -э -э... двери я обернулся и увидел, что парни недоуменно переглядываются между собой, включая турка. «Может, подсобить нужно, ваше высочество?» Заметив мой взгляд, тут же отреагировал Румянцев, а Сафонов закивал, соглашаясь с приятелем. Когда понадобится труп спрятать, я кликнул. Пообещав, что их энтузиазм не останется без награды, я открыл дверь. «Почему вы решили меня при себе оставить, ваше высочество?» Я снова обернулся, задумчиво разглядывая турка. «Потому что я какой-никакой...» «А долгорукий?» «Я не знаю, насколько ты долгорукий. Может быть, ты мне солгал. У Ивана сейчас не спросишь уже, а лавры покойного императора Петра мне ни к чему. Я тебя при себе оставил, потому что ты вор, Андрей Ломов. И весьма удачливый вор, надо сказать». Я, наконец, вышел из комнаты. Возле дверей моей спальни стояли аж два гвардейца. Возле них топтался Криббе но они ни в какую его не пускали и не говорили, на месте я вообще или куда уйти изволил. У одного из гвардейцев на щеке наливался великолепный бланш. Похоже, воспитательная беседа командира с подчиненными прошла весьма удачно. «Ну что же, умову сегодня повезло, обойдемся без сокрытия трупов». Пробормотал я себе под нос и подошел к Хриббе. «Тебя не пускают, Гюнтер, по моему приказу?» Он даже не вздрогнул, заметил мое приближение. Откинув резким движением головы с лица длинные темные пряди, которые почему-то никак не хотел завязывать в хвост, Крипбе неспешно повернулся ко мне лицом. Давно пора, Ваше Высочество, отдать подобное приказание. Пошли. Поищем для меня кабинет, где я и буду принимать отныне посетителей. И я пошел к одной из незанятых комнат. Крипбе, заложив руки за спину, двинулся за мной. Комната вполне подходила под поставленные задачи. Она была просто и функционально обставлена: большой стол, несколько кресел, пара книжных полок и небольшой диванчик. Этого вполне хватит, чтобы обустроить здесь кабинет. А потом у меня будет свой дворец, в котором я смогу делать что хочу. Я велю принести сюда письменные принадлежности и канделябры со свечами. кивнул К립пе, подходя к окну и трогая тяжелую зеленую портьеру. тебе удалось что то узнать. я подошел к нему совсем близко и встал рядом да ваше высочество как оказалось в вашей аудиенции хочет получить некто называющий себя георг гольштейн гаторбский он прибыл сюда в петербург инкогнито и именно он привез ошеломляющие новости. Рассказав их сразу же по прибытии по русскому послу, я покачал головой. Вот что, Гюнтер, будет лучше, если ты поедешь в Москву к моей тетушке в качестве говорящего письма. Так будет быстрее, чем ждать ответа, в котором, скорее всего, будут требовать объяснений и уточнений. Я же хочу выехать в ближайшее время, чтобы на этот раз проехать по Европе летом, а не зимой, потому что возвращаться все равно придется поздней осенью или зимой. «Ты же все объяснишь и добьешься разрешения на поездку и разрешения взять с собой гвардейцев. Я же пока приму родственника со всем почтением и выясню все подробности. Да и дела здесь, в Петербурге, надо закончить, чтобы вернуться уже тогда, когда большая часть порученного будет выполнена». Кребе кивнул, соглашаясь с моим планом. Я же старательно гнал от себя мысль, что могу и вовсе не вернуться.